Глава 3 Утро началось с неприятности. Сначала я едва не проспала из-за того, что не сработал будильник. Потом остановилась кофемашина, а с ней и практически вся техника в квартире. Бросившись к щитку, я увидела, что уровень накопительного кристалла опустился до 5%. И как я так прозевала? Надо срочно оформить заявку. Выбежала на улицу — и попала под проливной дождь, клянусь, когда я выглядывала в окно, небо было чистое, а тут вышла из подъезда и промокла до нитки, буквально. Возвращаться и переодеваться времени не было, я и так опаздывала. 40 минут в толкучке метро, и я у офиса Кристалл Корп. На ходу кивнула джой из охраны, который сегодня дежурил. «Погодка сегодня просто ужас, да, Кэрри?» Улыбнулся он, пока я пыталась найти пропуск в сумочке, который так и норовило выскользнуть из пальцев. «Кошмар!» — согласилась я, проходя внутрь и оставляя после себя на белой плитке мокрые следы. «Оно и видно. Зонтик, что ли, забыла?» «Ага». Колд-центр, в котором я работала, располагался на первом этаже. Он представлял собой огромное помещение метров двести, которое было все разделено крохотными стеклянными кабинками. В каждой такой кабинке стоял стул, стол и компьютер, полноценное рабочее место и ничего лишнего. Вот он, итог учебы в Академии, красного диплома и престижные стажировки в Альянсе. Но я же девушка. А по правилам все девушки начинают с колл-центра. Это Патрик, который учился хуже меня и вечно списывал, Сейчас сидел на тридцатом этаже в инженерном отделе. Он же мужчина. Но я не жаловалась, нет. Жалуются лишь неудачники и слабаки. Очень скоро я получу повышение, и все будет отлично. Карьерный рост, а важная работа, престижная должность — все, как я мечтала. Плюхнувшись на свое кресло, я быстро стащила ботинки, переобуваясь в легкие удобные тапочки — Одновременно с этим нацепила наушники и улыбнулась Бесс, которая сидела за стеклянной стенкой напротив меня. «Ты промокла!» — заметила она и вновь принялась грызть кончик карандаша. «Зонтик не взяла!» — убирая с олба мокрую прядь, отозвалась я, включая компьютер. «Надо не забыть оформить заявку на себя. Еще один день без кофе и энергии я не протяну». Только открыла форму, как раздался звонок. «Доброе утро. Кристалл Корп. Меня зовут Кэролайн. Слушаю вас». На автомате произнесла я, быстро заполняя бланк. «Девушка», — произнес старческий голос на другом конце провода, — «у меня сломался кристалл». «Опишите проблему, пожалуйста». «Он не работает». а «На нем есть повреждения, трещины. Кристалл искрит. Происходят неконтролируемые и резкие скачки энергии». «Нет, он просто стал чёрный и не работает». «Ваш кристалл полностью обнулился. Надо активировать и заново наполнить. Назовите, пожалуйста, ваш адрес. Мастер приедет к вам в ближайшее время». И так до самого обеда. Звонки и жалобы, иногда угрозы, снова звонки и заявки. Бесконечное море заявок, которые я оформляла и отправляла для исполнения. «Я на обед!» Крикнула я об и поспешила прочь из помещения, гул и звонки в котором не замолкали ни на секунду. Выйдя в огромный светлый холл, я потопталась немного, а потом вместо того, чтобы свернуть на улицу в маленькое уютное кафе, которое находилось совсем недалеко от офиса, направилась к лифту. Не время быть трусихой. Надо поговорить с Патриком откровенно. И лучше сейчас, а то потом передумаю. поднявшись На тридцатый этаж я вышла из лифта и решительно прошагала вперед, на ходу поправляя пиджак, пытаясь пригладить еще влажные волосы. Я знала, куда идти, раньше часто забегала в гости к Патрику. Это в последнее время как-то все не получалось. «Кэрри, привет!» — мне навстречу вышел Коул, один из коллег Патрика. «Привет!» — не сбавляя скорости, отозвалась я. Какими судьбами в нашем мужском царстве, обнимая меня за талию, промурлыкал мужчина. Он уже не в первый раз пытался подкатить ко мне, но раньше действовал не столь явно и руки не распускал. Вообще, Коул был симпатичным парнем, черноволосым, смуглым и довольно обаятельным. «Я всего на пару минут», — отозвалась я, высвобождаясь из его объятий и решительно направляясь дальше. «Коул за мной». Не ожидал тебя снова здесь увидеть. Это еще почему? Все ясно. а помолвке Патрика уже все знают и жалеют меня. Чтоб изнанка всех поглотила, как это унизительно. Ну как же? Мы вошли в небольшой кабинет, а там... Там, за столом Патрика, сидел совершенно незнакомый мне молодой парень, кудрявый, с магическими очками на носу. Почувствовав мой взгляд, он удивленно вскинул голову. Я даже растерялась на мгновение. Замерла, сжимая угол сумки и медленно повернулась к Коулу. — А где Патрик? — тихо, но четко спросила я. — Его еще в четверг повысили и перевели в отдел разработок, — отозвался мужчина. — Ты разве не знала? — Я? — знала. — растерянно отозвалась я, вымученно улыбнувшись. — Просто забыла. Заработалась. — Пойду я, а то обед заканчивается. «Подожди!» — Коул схватил меня за руку, обаятельно улыбаясь. И я тут подумал, раз вы уже не вместе, ну, Патрик же нашел себе какую-то девчонку, давай куда-нибудь сходим. Я тут знаю один классный клуб, только недавно открылся. Крутое заведение, у меня там друг знакомый работает. Может, столик нам забронировать в любое время. «Клуб?» — рассеянно переспросила я, внимательно взглянув на парня. — А что? — Симпатичный, умный. Мне же нужен был парень. Вот он, пожалуйста. — Отлично. Давай сходим, — решительно кивнула я. «Правда — Правда? — удивился Коул, который явно не ожидал, что я соглашусь. — Да, сегодня. — Давай сегодня, — закивал он, обаятельно улыбнувшись. — Круто. — Отлично. Тогда после работы сразу и пойдем в бар. — Ага. Я закажу нам столик. Давай. И я поспешила прочь из кабинета, из этого отдела, этажа, здания, очнулась уже на улице, сжимая сумку и тяжело дыша, с глаз будто пелена спала. «Патрик!» не сказал мне о повышении, не сказал. «Да как... как он мог? Если его помолвку с мэри я еще могла простить, то это...» «Ну уж нет, Патрик Даор, за это ты мне ответишь». Спустившись вниз... Я прямой наводкой отправилась в кафе, надеясь там встретиться с лучшим другом и переговорить. Но в нашем кафе на привычном месте его не оказалось. Я попыталась вспомнить, когда мы вообще обедали вместе. Оказывается, давно, месяц назад, а может и два, Патрик все время ссылался на какие-то проблемы, работу и прочее. А я терпеливо ждала и сочувствовала. Да и сама стала чаще задерживаться на работе, отказываясь от обеда, чтобы повысить свой уровень и заслужить долгожданное повышение. Может, он тоже сидит в новом кабинете и работает? Или дело в другом? И тут меня осенило. Не там я его ищу. Это заведение хоть и любимое, с хорошей кухней и нормальными ценами, но совсем не престижное со старенькими столиками, скрипучими стульями и дешевой посудой. А Патрик же теперь у нас высоко взлетел, и его стоит искать не здесь. Поэтому я быстро развернулась и направилась в кафе, которое находилось на противоположной стороне от нашего офиса. Тут и меню было дороже, и пафоса побольше. «Добрый день. У вас забронирован столик?» Вежливо улыбнулась девушка-администратор, встав у меня на пути. Симпатичная, в белой блузке, узкой черной юбке и с копной золотистых волос, которые делали ее похожей на одуванчик. А «Меня ждут?» — спокойно отозвалась я. Взгляд ее серых глаз скользнул по мне. Улыбка стала еще более вежливой и любезной, так что аж тошно стало. Тем более, что я понимала, что одета совсем не так, как выглядят их обычные посетители. «Гансер?» — произнесла она, подозвав официанта. «Проводи девушку в зал и проследи, чтобы она нашла своего друга». «Ага». И при этом не украла что-нибудь или не села за чужой столик. Пронеслось у меня в голове. Обидно и очень унизительно. «Прошу за мной!» — дежурно улыбнулся парень, пропуская меня перед собой. Задрав голову и вцепившись в сумочку, я прошагала вперед. Потом завернула за угол и оказалась в просторном светлом зале, сплошь уставленном круглыми столиками. Звучала приятная музыка, слышались неспешные разговоры, мелодично звенели бокалы и столовые приборы, ходили туда-сюда официанты. «Вы нашли вашего друга?» Стоя у меня за спиной, как конвоир, спросил парень. «Я сейчас...» Вновь и вновь, осматривая зал, отозвалась я и тут заметила за дальним столиком, что стоял у окна, знакомую темную шевелюру. «Нашла! Вон он!» И ринулась прямо туда с трудом, маневрируя между столиками и официантами, которые так и норовили попасть мне под ноги. «Парень за мной!» И чем ближе я подходила, тем больше понимала, что не ошиблась. За столиком с двумя какими-то важными мужчинами сидел именно Патрик. «Добрый день!» — громко произнесла я, улыбаясь так, что заболели щеки. Мужчины вздрогнули, смерив меня непонимающим взглядом. «Девушка утверждает, что она ваш друг», — тут же сдал меня официант. «Девушка ошибается», — равнодушно отозвался тот, кто сидел ко мне ближе, плотный мужчина с залысинами и вторым подбородком, с дурацкой бабочкой у горла. «Не ошибаюсь», — любезно ответила я, — «Здравствуй, Патрик!» «Кэрри...» Вид у моего лучшего друга был такой, словно он увидел привидение, хотя, думаю, привидению он обрадовался бы больше, чем мне. «Поговорим?» — спокойно спросила у него. «А, да, сейчас». Патрик неловко вскочил со стула, задев при этом столик, да так, что приборы и тарелки обидно звякнули. «Господа, прошу меня простить, я сейчас». Бросил он своим надутым спутником, схватил меня за локоть и потащил прочь, не забыв при этом прошептать. «Кэрри, что на тебя нашло?» «На меня?» — прошепела я в ответ, с трудом сдерживаясь, чтобы не повысить голос. На нас и так смотрели, не стоит привлекать к себе без того лишнее внимание. Я облачко, милая воздушное облачко, позитивное и счастливая. Но аутотренинг помогал мало. Когда собственная жизнь рухнула, лучший друг предал, а я... А я вдруг оказалась лишней и совершенно ненужной. Ты хоть понимаешь, как подставила меня перед начальником? Тяжело вздохнул Патрик, когда мы зашли за угол, и он, наконец, отпустил меня. «Ага, все было бы намного лучше, если бы ты сам рассказал мне о том, что у тебя поменялся начальник, а не скрывал». Выдохнула я, смотря ему прямо в глаза и надеясь увидеть там хоть что-то. Может, даже не раскаяние, а ответ на вопрос «Почему?» «Почему, изнанка его сожри, он так поступил со мной? Чем я заслужила?» Вины не было, как и ответов. Лишь досада и недовольство. «Я хотел тебе сказать...» «Дай угадаю. Времени не нашел», — хмыкнул я, скрестив руки на груди. «Не придирайся, Кэрри. Я узнал всего лишь в четверг. Четыре дня назад. Четыре, Патрик? И за эти четыре дня ты не нашел пары минут для того, чтобы мне сказать о повышении? Мы же только вчера с тобой виделись. То есть попросить меня быть свидетельницей на вашей свадьбе с Мэри, ты нашел время. А сказать о повышении нет. Вот поэтому и не сказал. Потому что я знал, что ты так отреагируешь. Неожиданно выдал он. Как отреагирую? «А вот так надуешься и будешь отчитывать, сделав меня виноватым!» «Я?» — недоуменно переспросила у него, а сама пыталась мысленно прокрутить все эти годы, что мы были друзьями. «Неужели я была такой, как Патрик говорит? Неужели я пилила его, завидовала и стязала морально?» «Ты! Ты ведь всегда так кичилась своими знаниями, умениями!» «Красный диплом в Академии, лучшая практика в Альянсе. Только Кэрри в реальной жизни до этого никому нет дела. Мне жаль, но ты ты давно должна была понять, что все это зря». «Что зря?» «Твоя работа, попытки перевестись на другую должность. Ты девушка, Кэрри. Скоро ты выйдешь замуж, родишь детей. Все прекрасно понимают, что вкладывать в тебя силы и знания нет никакого смысла. Но ты этого не осознаешь» стараясь прыгнуть выше головы. «Неужели?» — сухо спросила у него, пытаясь подавить гнев, который клокотал внутри, подобно шторму. Но дар все порывался выскользнуть из оков, сорваться с моих рук и разнести тут все на щепки. Какой соблазн! Вот только потом меня ждал бы суд, блокировка и существование, которое и жизнью назвать было бы сложно. «Давно надо было тебе об этом сказать», но я все оттягивал, не хотел тебя обидеть. — А сейчас хочешь? — Кэрри... Тяжело вздохнул Патрик, так, словно нес на плечах огромную ношу, которую именно я на него и взвалила. — Зачем ты перегибаешь? Я же хочу как лучше. Пойми, ты умная, красивая, талантливая, но ты... — Женщина, — подсказала я ему. — Да. Кроме того, у тебя нет связей, но ты все равно... Добилась устройства в самую крупную и успешную компанию. «Вот скажи, почему бы тебе не довольствоваться малым?» С досадой вдруг спросил Патрик. «Работала бы в мелкой конторке на хорошей должности?» «Нет, тебя потянуло в кристалл корп решил что ты сможешь пробиться и принимать участие в создании энергетических кристаллов? Но это лишь мечты, Кэрри, мечты, которым не суждено сбыться». Закончил? — тихо спросила у него. — Понимаю, ты злишься на меня. Но пройдет немного времени, и ты поймешь, что я прав. Ведь мы же друзья. Похлопав меня по плечу, отозвался Патрик. — Разумеется. — Мне пора. Там ждут. — Позвони, когда... Ну, ты поняла. — Поняла. Только сейчас я все поняла. Я смотрела вслед Патрику и понимала о том, что он ведь прав. Я непроходимая дура, и я думала, что мы пара, мы созданы друг для друга. Я строила планы о совместном будущем, помогала в академии, на практике, а он... он считает меня неудачницей и фантазеркой? Не помню, как я вышла из кафе и перешла дорогу. Как вернулась на работу, тоже не помню. Я не только села на свое место, но и надела наушники, и, кажется, еще даже что-то отвечала Бесса, Очнулась я лишь, когда услышала свое имя. Вздрогнув, подняла взгляд от монитора и уставилась на улыбающуюся физиономию Коула. Рабочий день закончился. Ты готова оторваться этим вечером? Первое желание послать Коула как можно дальше и на очень длительный срок. О каком отрыве может идти речь, когда вся моя запланированная и счастливая жизнь оказалась мишурой и ширмой? Впервые за все годы своего существования Я не знала, что делать дальше. Как вообще быть? И эта растерянность сводила с ума. Я сама себя не узнавала. Но поддаться этой тоске и горечи, или... «Эй, Кэрри, ты в порядке?» «Да», — кивнула я, поднимаясь и снимая сумку с вешалки в углу моей коморки. «Все отлично. Я готова отрываться». «Не дам унынию взять над собой верх. Не позволю Патрику убить во мне желание жить и стремиться к большему. И начну с Коула. Мне же нужен парень, пусть и фальшивый». Мы вышли из здания вместе, и я даже позволила молодому мужчине обнять меня за талию. Всё силилось почувствовать хоть что-то, хоть какую-то искру, интерес, хоть капельку той волшебной магии, из которой потом, при должном уходе, можно будет вырастить что-то более сильное. Мысль о том, что я опять наступала на те же грабли, упрямо гнала прочь. Это не одно и то же. Я не собиралась влюбляться в Коула. Я просто просто хотела вновь почувствовать почву под ногами, вновь найти смысл жизни. В какой-то момент оглянулась, Быстрым взглядом осматривая высокое здание, задержалась на несколько секунд на выходе. Словно до последнего надеялась, что сейчас двери распахнутся, и там появится Патрик. Бросится к нам, скажет, что все это шутка — дурацкий розыгрыш. Сердце гулко отбивало каждую секунду томительного ожидания, словно пеплом осыпаясь от несбывшихся мечтаний. «Идем, а то дождь собирается». Продолжая обнимать меня за талию, произнес Коул, подталкивая вперед. И действительно, словно в подтверждении его слов, где-то вдалеке, где небо темнело серой массой, раздался раскат грома. «Пойдем», — согласилась я, обнимая себя за плечи, словно пытаясь согреться, хотя на улице было тепло и даже душно. Ощущение неправильности становилось все сильнее. Голос внутри не просто кричал, Требовал прекратить этот блага, но упрямство и злость были сильнее. «Не знаю, кому я больше мстила сейчас. Наверное, себе». «Тут недалеко», — продолжая подталкивать меня к остановке, произнес Коул. «Пять минут, и мы на месте. Заведение шикарное. Столик нам оставили. Друг помог». «Хорошее свидание, ничего не скажешь. Проезд на автобусе, столик от друга». «А за коктейль мне самой платить придется?» «Угу», — пробормотала я. «А вот и наш аэрокрис Я заплачу». «Спасибо но у меня абонемент», — отозвалась я, первой входя внутрь транспортного средства. Приложив карточку и дождавшись соответствующего писка, двинулась к ближайшему свободному месту. «Оно было одно. Хорошо. Не придется терпеть рядом Коула». Что-то эта затея мне нравилось все меньше и меньше, и желание мстить стало уже не таким ярким. — Ты чего такая хмурая? — нависая надо мной, спросил мужчина. — Голова болит немного. Скупо отозвалась я, уставившись в окно. — Ничего, пара коктейлей, и все будет отлично. — Надеюсь. Коул еще несколько раз пытался завести разговор, но я отделывалась односложными ответами. — «Наша остановка!» — сообщил он, направляясь в сторону выхода. «Я следом». «Куда дальше?» — спросила у него, когда с мирным гудением Аэрокрис отъехал. Закапал мелкий дождик, совсем небольшой, похожий скорее на пыль, но неприятный. Раздраженно щелкнув пальцами, я вызвала легкий ветер, совсем небольшой и не сильный, но этого хватило, чтобы капли исчезали, не падая на меня. Коулу я помогать не стала, сам справится, если захочет. Пойдем тут за углом. И мы пошли. Вывеску я так и не успела заметить. Да и вход, через который мы прошли, мало походил на главный. Такое ощущение, что Коул протаскивал нас через черный вход. «Что так долго?» — недовольно спросил голос из темноты. Лица парня я рассмотреть не смогла. «Да ладно тебе!» «Всего на пару минут опоздали», — усмехнулся Коул, обнимая меня за плечи. «Что ж у него за привычка такая все время пытаться меня облапать?» «Проходи и давай быстрее», — нехотя произнес незнакомый парень. Меня Коул пропустил вперед. И мы прошли внутрь здания по узкому темному коридору, который весь пропах едой и специями, мимо служебных помещений туда, где грохотала музыка, и горело сотни ярких огней сцена. Это было похоже на прыжок в океан, только было спокойно, тихо, неуютно, а тут вдруг шаг, и мы оказались в водовороте людской массы под цветом разноцветных софитов, оглушенные громкой танцевальной музыкой. Я бывала на вечеринках, но такого никогда не видела. Людей было так много, что не сосчитать. Настоящее людское море сосредоточилась именно на танцполе, который особо ярко освещался софитами и огнями. В центре над потолком — диджейский пульт, который и создавал весь этот музыкальный хаос вокруг себя. Но нет меня поразило, а клетки. Самые настоящие огромные клетки, которые висели на тяжелых цепях под высоким потолком. А в каждой — девушка, облаченная в нечто похожее на купальник. Столь откровенным был наряд — и полумаску, скрывающую лицо. Девушек, как и клеток, было пять. По количеству стихий. Вода, земля, огонь, воздух и некроз. И каждая была ведьмой своей стихии. Та, что обладала огнем, была усыпана алыми блестками с ног до головы. Они полностью покрывали ее кожу, словно чешуя, сверкая в свете огней. Черные волосы, С красными прядями обрамляли лицо, скрытое изящной маской. На ее теле, которое ритмично двигалось в такт музыки, то тут, то там, возникали языки пламени, которые словно ласкали кожу, дорожками разбегаясь в разные стороны. Иногда огонь вырывался за пределы клетки, с ревом взмывая вверх и тут же осыпался крохотными искорками, вроде тех, что покрывали ее тело. Слева от нее девушка-земля, на теле которой сами собой росли цветы. Эти же самые цветы брюнетка бросала в толпу под восторженные крики зала, вновь и вновь продолжая танцевать на радость публике. Справа от огненной волшебницы была та, что управляла водой. Крохотные капельки складывались в невероятные фигуры, которые застывали льдинками в воздухе, сверкая в свете пламени, которое исходило от соседней клетки. Повинуясь движениям водяной волшебницы, невысокой хрупкой блондинки с короткими волосами, ледяные статуи в какой-то момент рассыпались, падая на головы танцующим светло-голубыми искрами. Четвертой была видимо смерти. Волшебница ее язык не поднимался назвать. В черном купальнике, с ядовито-зелеными волосами и черной помадой, которая украшала пухлые губы. С ее рук взмеился зеленый дым. Сам по себе он был жуткий, опасный, но в сочетании с красным пламенем, цветами, ледяными статуями и вспышками молний смотрелось это очень эффектно и завораживающе. Последней была воздушница, совсем как я. Сильная, красивая, фигуристая, согненная рыжими волосами и изумрудными глазами. В ее руках сами собой возникали молнии, которые изогнутыми, сломанными линиями — Протыкали потолок, соседние клетки и даже диджейский пульт, и при этом не причиняя никому вреда. Она была такой эффектной, страстной и свободной. Мне даже стало завидно. Я вот одетая, умная, с дипломом, а совсем не свободна и несчастлива. Давайте быстрее, поторопил нас официант, невысокий кучерявый парень в фирменной одежде клуба. Пришлось оторваться от изучения полуголых волшебниц и пойти следом за нашим провожатым, который подвел нас к небольшому круглому столику на втором этаже. «У вас два часа», — бросил он, уходя. «Почему два часа?» — спросила я, присаживаясь на свободное место. «А этот столик кто-то забронировал на девять. Вот у нас и есть два часа повеселиться. Правда здесь круто?» Я... Перевела взгляд на танцовщиц в клетках. «Очень. Пойдем потанцуем. Я бы чего-нибудь выпила». Коул явно обрадовался такому заявлению. «Коктейли здесь просто отпад. Давай я тебе принесу что-нибудь. Хорошо». «Ты хочешь что-то определенное? Есть ягодный взрыв, томительное облако, ласковый ветер». Начал перечислять он. «Я всегда была равнодушна к алкоголю». Да и сейчас тоже пить не хотелось, но сама эта обстановка, веселье, танцы и магия, которая витала в воздухе, будто подталкивала к экспериментам, к раскованности. Сейчас нет еще семи вечера, а здесь, в огромном темном помещении без окон, словно вечная ночь, загадочная, таинственная, многообещающая. М -м -м -м, «Не знаю, закажи мне что-нибудь на свой вкус, не сильно крепкий коктейль». «Понял, сделаю». Улыбнулся Коул и бросился вниз по ступенькам. Я проводила его взглядом, а потом потянулась к сумочке. Надо было хоть немного привести себя в порядок, чтобы соответствовать этому пафосному заведению. Круглое зеркальце показало уставшую молодую женщину с горестно опущенными уголками губ и какими-то тусклыми глазами. Первое, что я сделала, это причесала волосы, слегка взбила их, придавая объем. Потом достала тени, тушь, блеск для губ. Всего пара штрихов, и отражение стало более симпатичным, да и в глазах прибавилось уверенности. «Я смотрю, ты делаешь успехи, Кэрри!» — раздался вдруг тихий, немного хриплый голос. От неожиданности я даже выронила тюбик с блеском, который покатился по столику и лишь чудом не упал на пол. «Ты?»